Глава 32. Шейн. На колючке Шейн нагляделась на всю оставшуюся жизнь. Она веляла почаще, полагаясь только на чутьё. Напрямую им не проскочить, но дорога отсюда должна была быть легче, чем сюда. Да и неважно, куда они бежали, главное подальше от замка. Судя по мрачному виду, напарница думала иначе. Фи была пессимисткой. Несмотря на всю свою гениальность, она имела дурную привычку слишком легко сдаваться, словно если не видела ответа, значит, его вовсе не существовало. Тут-то в дело и вступала Шейн. Она на своем опыте поняла, что пока продолжаешь бороться, всегда есть шанс все изменить. Наемница перепрыгнула через колючую ветку и бросила взгляд на небо. Ворона они больше не видели, но на ветвях болтались нити потрепанной паутины, значит, бдительность лучше не ослаблять. Беглецы выскочили на поляну. Шейн приостановилась, обдумывая следующие действия. Темная лощина, глубокая и длинная, как туннель, тянулась вглубь леса на дальней стороне поляны, но минимум в трех местах маячили боковые тропинки. Любая из них могла вывести беглецов на свободу, Или запутать еще сильнее. Фи согнулась, тяжело дыша, а шиповник вообще едва не терял сознание. Права на ошибку не было. По дороге к замку им пришлось изрядно попетлять по лесу. Но северянка все равно чуяла, откуда они пришли. «Надо довериться интуиции». Шейн посмотрела на темный туннель. Жуткий вой разорвал тишину. Наемница тихо выругалась. Вопль эхом разлетелся по терновнику. Ему ответил другой, третий. А затем колючки затряслись, будто что-то неслось в сторону путешественников, проламываясь сквозь окостеневшие ветви. Что именно, Шейн не видела, но уловила движение слева. Среди деревьев мелькнула тень. Пауки не воют. Возникла новая напасть. Та, что пряталась в терновом лесу и выжидала своего часа. Станьте за мной!» — велела северянка спутником, вынимая топор. Подчаще прокатился новый вопль, долгий и зловещий. Шейн вспомнились волки родных островов. Тоскливые голоса хищников разносились над глубокими снегами и ледяными просторами. Вопль оборвался, и остальные тоже. От внезапной тишины стало не по себе. «Думаешь, они ушли?» — прошептала Фи. «Нет!» — Шейн крепче перехватила топор. Большинство хищников замолкало перед атакой. Палки и ветки полетели в стороны. Первые твари прорвались сквозь густые заросли, следом выскочили еще двое. Через несколько секунд беглецы были окружены. Шейн втянула воздух сквозь зубы. Она ошибалась. Это были не волки, а настоящие... Чудовища. Наемница достаточно побродила по лесам и видела волков вблизи. То были величественные животные, с мягким мехом, ловкие и умные. Серых волков Айсферна даже почитали как предвестников удачи. Эти же больше походили на жутких монстров из бабушкиных рассказов о привидениях, неуклюжих тварей, ощетинившихся грубым спутанным мехом. Они были как минимум вдвое больше обычных волков. Из спин торчали острые уродливые отростки. Огромное белое существо, явно вожак, раздробило ветку зубами. Шейн не смогла даже царапину оставить на проклятом кустарнике, а монстры разнесли его точно хворост. Это были обитатели тернового леса, приспешники пряхи. Фи достала лосо, стиснув потрепанный шнур. Шиповник наклонился вперед. Может лучше убежим? Пробормотал он. Шейн стиснула зубы. Не получится. В чаще они нас убьют. Четверо зверей рыскали по поляне, но еще несколько теней бродило среди шипов, отрезая путь к бегству. Чуело же, что слишком легко мы из замка выбрались. Беглецы угодили именно туда, куда и хотела пряха, в зубы ее жутких питомцев. Шейный белый вожак смерили друг друга взглядами. Остальные волки разошлись по поляне, и наемница завертела головой, стараясь уследить за всеми разом. Затем посмотрела на Фи и тихо сказала, «Придется пробиваться. Я задержу их, сколько смогу. Вы с принцем только не помрите, ладно?» Я не затем сюда забралась, чтобы лишиться партнера. Глаза Филоры расширились. «Шейн, берегись!» — крикнул шиповник. Один из волков бросился на Фи, но зубы клацнули в воздухе. Принц схватил ее за локоть и дернул в сторону. Шейн молниеносно взмахнула топором. Удар пришёлся прямиком по ребрам, и тварь улетела назад в кусты. Белый вожак воспользовался моментом и кинулся на северянку, метя в горло. Шейн едва увернулась. Зубы монстра задели косу, и та размоталась. Ничего удивительного, если урод ей вдобавок и волосы укоротил. Перехватив топор обеими руками, она с силой опустила лезвие на шею твари. Отдача была такой, словно шейн врезала по стволу дерева. Чудовищная голова мотнулась в сторону, Из пасти полетела слюна, а секунду спустя вожак снова бросился на северянку, рыча и щелкая зубами. Он врезался в нее массивным плечом и сбил с ног. Шейн упала в грязь. Ее топор оставил волку глубокую рану, но та даже не кровоточила. Ни одна струйка не потекла по облезлой шерсти. Зверь развернулся следом за наемницей. Шейн успела схватить оружие, и заблокировать страшные челюсти топорищем. Но она сама видела, как эти зубы раздробили костяную ветку и знала, что протянет всего несколько секунд. Действовать надо было быстро. Ребра ныли, руки тряслись. Шейна загнулась и врезала чудищу сапогом по горлу. Вожак отлетел и попятился, мотая головой. Северянка заставила себя подняться. Избитые бока красноречиво намекнули больше такого не делать. «Шиповник!» — закричала Фи. Наемница обернулась. Один из волков вцепился в сапог принца и тащил добычу к терну. Еще несколько секунд — и все. Задыхаясь, Шейн бросилась на тварь и врезалась плечом в ее впалый бок. Кости протестующих руснули, и они оба кувырком покатились по грязи. Принц отполз назад, тяжело дыша. «Шейн, сзади!» К наемнице несся вихрь из пожелтевших зубов, разлетающейся слюны и взъерошенной шерсти. Затем что-то дернуло его назад. Фи поймала волка за заднюю лапу и попыталась оттащить. Шейн оценила решимость напарницы, но смелый поступок быстро показал, насколько он глупый. Волк зарычал, изо рта у него пошла пена, и он повернулся к Фи. «Зажмурьтесь!» Вероятно, шиповник обращался все-таки не к тварям. Наемница заслонила лицо рукой. Вспыхнул яркий свет, такой яркий, что под веками заплясали пятна. Монстры завизжали. Шейн вслепую нащупала топорище, резко развернулась, замахнулась и вонзила лезвие ближайшему волку в брюхо. Из прогнившего горла вырвался Вой. Веревка Фи упала. Волк метнулся к деревьям и уставился оттуда на путешественников прищуренными желтыми глазами. Ребра Шейн горели. Она приподнялась на локтях, собираясь силами, чтобы встать, но тут подскочила Фи и протянула руку. «Неплохо вышло», — выдохнула Шейн. Подруга убрала волосы с лица. «Я тоже не хочу терять партнера», — призналась она, — позволяя себе редкую улыбку. Жаль, не было времени насладиться зрелищем. Волки уже перегруппировались, их было слишком много. В любую секунду твари снова могли напасть. Северянка тяжело душа вытерла губы. Руки тряслись под весом топора. Такими темпами она долго не продержится, как и ее спутники. Шейн не сдавалась, но не могла придумать ничего дельного. Как сражаться с тем, что не истекает кровью?» Из глубины чащи донесся свист. «Волки мгновенно навострили уши!» Высокий и пронзительный звук повторился еще дважды. Затем в проеме, через который пробился вожак, появилась фигура. Яркий плащ казался малиновым пятном на фоне темного леса. Шейн только рот открыла. На поляну вышла Ред. «Что она здесь делает?» На этот раз ведьма облачилась в простое платье с просторными рукавами, облегающим лифом и длинной многослойной юбкой. Опустив руку, Рэд внимательно посмотрела на Шейн. «Осторожно!» — закричала северянка, когда гигантский белый волк понесся к ведьме. Шейн отчаянно вскинул руку и замерла. Существо резко остановилось и ткнулось мордой в открытую ладонь Рэд. Та застенчиво улыбнулась. «Ты?» — изумленно выдохнула Шейн. «О да, я!» — подтвердила ведьма, почесав изуродованного волка за ушами. Он вывалил язык из костлявой челюсти. «Эти монстры!» — выдавила Шейн. В глубине души она понимала, что происходит, почему Ред могла спокойно стоять рядом со зверем, но до последнего не хотела верить в худшее. Мои маленькие питомцы, проворковала Рэд. Не нужно их бояться. Они очень хорошо выдрессированы. Сердце Шейн глухо стучало в голове. Она чувствовала, как Фи и Шиповник нерешительно переминаются за спиной. Затем что-то коснулось плеча, напарница тронула северянку, без слов говоря. Я тебя понимаю, и я предупреждала. Шейн не знала, от чего ей хуже. «Почему ты напала на нас?» Ред поджала губы. «Я не нападаю на тебя, Шейн. Я вообще ничего против тебя не имею. Даже давала шанс уйти. И правда, ведьма предлагала сбежать вместе. Никакого после нет. Не для нас». Ред знала, точно знала, что произойдет. Может, поэтому выглядела такой опустошенной, как будто уход причинял ей боль. Шейн чувствовала то же самое прямо сейчас, пока перед глазами неслись воспоминания. Дерзкая улыбка Ред, когда они вместе бежали по рынку. сладкая колыбельное. Мягкое тело в объятиях. Жар прощального поцелуя. Неужели все это было ложью? Ведьма склонила голову, изображая насмешливую улыбку. «Не стоит так обижаться. Ничего личного». «Я просто выполняю приказы». «Ты помогаешь Пряхе», — понял шиповник. Ред чуть пожала плечами, но отрицать ничего не стало. Последние надежды Шейн рухнули. «Но ты же помогла нам попасть сюда, если Пряха пыталась нас остановить». «Остановить?» — развеселилась ведьма. «Тогда вы бы сгинули задолго до того, как сумели бы добраться до замка». «Ей очень хотелось, чтобы принц проснулся. У нее на вас большие планы, ваше высочество», — Рэд повернулась к Фи. «Поэтому она и послала меня приглядывать за вами, шпионить и докладывать, чтобы принц непременно получил свой маленький поцелуй». На лице Филоры читались ужас и понимание. «Пряха не могла достать шиповника во сне. Ей требовалось, чтобы я его разбудила». «Молодец!» — похвалила ведьма. «Наверное, поэтому она хочет твоей смерти, Фи». Пряха очень четко обозначила задачу убить тебя и привести принца назад живым. «Как насчет меня?» — спросила Шейн и спрятала подругу за собой, надеясь, что у той хватит здравого смысла не высовываться. Ред погладила белого волка по спине. «Не думаю, что Пряха вообще знает о твоем существовании, Шейн». Наверное, оно и к лучшему? Спросила она, выгнув бровь. Невыносимое ощущение, будто видишь знакомого и в то же время чужака. Прежняя дразнящая улыбка стала острее, как битое стекло. Неужели это та самая девушка, которая танцевала Шейн на балу? Умоляла не влюбляться в нее, иначе будет больно. Нужно достучаться до нее. Рэд, ты сейчас не настоящая, замолилась Шейн. «Я это знаю, и ты в глубине души тоже». «Настоящая я», — ведьма глухо рассмеялась. «Я даже не знаю, кто это. Пряха приняла меня, когда все остальные отвернулись и оказала мне услугу, за которую я никогда не смогу расплатиться. Я ее кладоискательница. Вот кто я, Шейн». Глаза Ред горели в слабом свете. «Но в одном ты права. Я действительно хотела...» чтобы между нами все закончилось по-другому». На секунду Шейн показалось, что она увидела отблеск настоящей Рэд. Ведьма дрогнула и протянула руку ладонью вверх. «Даю последний шанс. Уходи сейчас же, и я пощажу тебя». То же отчаяние, та же трещина в идеальной маске, как в ночь расставания. «Я уже сказала тебе, что остаюсь», — тихо прорычала северянка. «Теперь твоя очередь выбирать», — она подняла топор на плечо. «Я не знаю, что с тобой случилось, не знаю, чем ты обязана пряхи, но понимаю, что еще не поздно, я все еще могу тебе помочь». Рет усмехнулась. «Да брось, ты даже себе помочь не можешь». Все тепло исчезло без следа. Шейн постаралась выразить чувство одним взглядом. Если бы я могла пройти через все это еще раз, даже если бы знала правду с самого начала, все равно попыталась бы тебя спасти». «Я знаю», — пробормотала Ред. «Поэтому так легко и получилось». Она поднесла пальцы к рту, готовясь свистнуть. «Ты пожалеешь, что связалась с пряхой», — сказал шиповник, то ли грозя, то ли предупреждая. Пальцы ведьмы замерли у самых губ. По лицу пробежала тень страха. Если перейду ей дорогу, пожалею еще больше. Ред изобразила жестокую улыбку. Кроме того, мне нужно убить только одного из вас. Она глянула на Фи и резко свистнула. Новый волк вырвался из зарослей прямо за напарницей. Должно быть, подкрадывался, пока Ред говорила. Шейн выругалась. Она должна была догадаться. Осколки шипов полетели во все стороны. Фив скинула руки, обломок дерева ударил ей по голове, и на глазах Шейн подруга рухнула на землю, закрыв глаза. Огромный волк встал над ней и торжествующе зарычал. «Нет!» — крикнула северянка, но не успела сделать и шагу. Вся поляна погрузилась в тень, словно кто-то сорвал с неба солнце. Колючие деревья будто корчились в странном свете. Шиповник молниеносно подскочил к Крет и схватил ее за горло. Та ахнула, но притихла, когда принц крепче сжал руку. Шейн оставалось лишь смотреть. Пальцы шиповника удлинились и превратились в костяные когти. Золотые локоны распрямились, он источал какую-то силу. Шейн поежилась, увидев выражение лица принца. Он улыбался и презрительно рассматривал потрясенную Ред. Там, где коготь впился в кожу, выступила капля крови. От шиповника расходились тени. Даже волки заскулили и распластались на животе в грязи. «Отзови их!» — велел принц, таща Ред к шипам. Сердце Шейн стучало в ушах. Перед ней стоял шиповник-розоцвет, любимый принц Фи, он только что спас ей жизнь. Но чуть чутье вопило. Что-то не так. Ред слабо закашлялась и дважды свистнула. Ее питомцы с опаской встали и бочком попятились в лес. Последним ушел вожак. Он задержался на самой границе, поглядывая на хозяйку. «Я сделала, как ты просил», — начала Ред и попыталась ухватиться за руку шиповника. «Отпусти меня, иначе...» «Иначе что?» — переспросил принц бархатным и опасным тоном. Он повлек ее назад все дальше и дальше, едва не насаживая на колючки. Ред всхлипнула. Пожалуйста, умоляла она сквозь слезы, насмотрела не на принца, ее взгляд был прикован к Шейн. Мир будто замедлился. Губы шиповника скривились, тело напряглось. Он собирался насадить Ред спиной на бритвенно острый кустарник. Ведьма погибнет, и только Шейн в состоянии ее уберечь. Если захочет. Разве это не судьба? Шейн так и не поняла, когда сорвалась с места. Она действовала на чистом инстинкте. Стало ли виной перепуганное лицо Ред, или Фини захотела бы, чтобы ее принца поглотила тьма, или сама Шейн продолжала любить изменницу, несмотря на предательство, просто знала, что не может допустить ее смерти. «Стой!» — Шейн замахнулась топором, целью тупой стороной по рукам шиповника. Ей было плевать, если она сломает ему оба запястья. Принц отпрыгнул, и Ред свалилась на землю. Его пылающие глаза впились в северянку. «Уходи отсюда!» — велела Шейн ведьме, заслонив ее собой. Ред удивленно посмотрела на наемницу, затем повернулась и побежала вслед за своими волками. Красный плащ развивался за спиной. Наконец, Ред исчезла в темноте. Очень хотелось верить, что раскаиваться за такой порыв Шейн не придется. Однако на данный момент у нее были проблемы посерьезнее. Она повернулась к принцу, не зная, чего ожидать. Его лицо искажала ярость. У Шейн возникло дурное предчувствие, что он может разорвать ее на части, если о чем и пожалеет, так это об испачканном плаще. Она крепче сжала топор, собираясь силами. Вдруг раздался стон. Фипа шевелилась, медленно приходя в себя. Шиповник повернулся к ней, убийственный взгляд пропал, и на смену ему пришло потрясение. Принц уставился на свои когтистые руки и попятился, будто мог убежать от того, чего едва не натворил. Он стряхнул кисти, Тени и когти исчезли, Я остался только прежний шиповник в синем плаще. Северянка не спешила опускать топор. Принц одарил ее натянутой улыбкой, но смотрел серьезно. «Не волнуйся, я опять стал собой». Это опять ей не понравилось. «Что сейчас произошло?» — спросила она. «Я на мгновение потерял контроль над своей магией, но все позади». «Этого больше не повторится», — принц говорил твердо, словно давал обещание самому себе. «Но если контролировал ситуацию так же, как Фи, то грош цена его обетам». Шейн могла понять, что жизни подруги грозила опасность. Она могла даже понять, что шиповник сорвался. А вот чего наемница не могла забыть, так это его улыбки, с которой он собирался убить Ред, явно упиваясь происходящим. «Шиповник?» «Шейн?» — Фи медленно села, схватившись за голову. Принц направился к ней, но северянка преградила дорогу, уперев ему в грудь блестящее лезвие топора. «Если ты для нее опасен...» «Нет», — отчаянно заверил шиповник. «Я бы в жизни не навредил Фи. Ты мало меня знаешь, но прошу, поверь. Пожалуйста. Чем дольше мы здесь сидим, тем больше времени упряхи, чтобы остановить нас». Подостановить он имел в виду убить, что до нас, как минимум, Фи и Шейн действительно грозила опасность. Наемница неохотно опустила топор. «Ладно, но мы с тобой еще хорошенько побеседуем». Шиповник кивнул, обошел ее и бросился к Фи. Напарница выглядела изрядно помятой, с виска по лицу стекала алая струйка. Смотрелась ужасно, но Шейн по личному опыту знала, что раны на голове вечно кровят. Парень, который помогал Фи встать на ноги, совсем не походил на того кошмарного призрака, который чуть не размозжил Ред ошипы. Но внешность бывает обманчива. Шейн оглянулась на рощу, представляя, как ведьма бродит где-то в темном лесу в окружении своих волков. Наемница сомневалась, что поступила правильно, отпустив Ред, но точно знала, Между ними еще не все кончено».